В 1926 году Луначарский, умудрившийся попреподавать во всех трех партшколах РСДРП, на Капре в 1909, в Болонии в 1910 и Жумо в 1911, предпринял попытку посыпать голову пеплом, сохраняя достоинство... Мы, несомненно, были политическими импрессионистами и находились под чрезмерным влиянием революционного чувства, которое, чего мы не замечали, вело не столько к революционному делу в открытых формах тогда невозможному, сколько к революционной фразе, а заодно объяснить, что на самом деле означала вся эта свистопляска 1909-1911 годов с расколами, инструментом которых стали посторонние студенты из России. Расколы, объясняет Луначарский, возникают потому, что существует инерция партийной деятельности, из-за которой партия иногда перестает соответствовать текущей ситуации, становится слишком левой. Так было с Брестским миром, с НЭПом и с вопросом об участии в Думе и вообще с тактикой в 1909 году. Ленина обвиняли в предательстве революции, в оппортунизме, в фатальной ошибке, но тогда как... Ленин давал сигнал о необходимости некоторого отступления или обхода, планомерно действующая революционная инерция партии приходила в трение с ним и порою создавалась ситуация, напоминавшая собою создание особой фракции. Оппозиционные фракции в РСДРП мог создавать сам Ленин, но когда что-то подобное предпринимал кто-то еще – Особенно, если этот мамзер пользовался авторитетом, Ленин обрушивал на него весь свой гнев и всю мощь своего оружия, наплевав на то, что такое поведение покажется вчерашним союзником нетоварищеским. Он распускал слухи об экспроприаторском происхождении молонских денег. Испытав тактику открытых писем к чужим студентам, с каприйцами он попробовал отправлять письма частного характера, предназначенные для конкретных учеников. с расчетом на то, что они будут распространены. Так Болонский студент Иван Иван Андреевич Острецов получил от Ленина из Парижа конверт для Евгения Ивана Константиновича Вульпе, который считался ленинцем, и, не справившись с приступом любопытства, вскрыл его и был настолько поражен уже первыми строками, что остальное прочел с другими товарищами. В письме содержалась прямая директива вести в школе фракционную борьбу или взорвать школу. Надо сказать, большинство слушателей составляли уральские экспроприаторы, приехавшие в школу на свои, то есть экспроприированные деньги. Из 20 586 франков, потраченных на школу, в пятьдесят семь пришли от Мясского Экса. И идея взорвать что-либо без их участия крайне им не понравилась. Они призывали Евгения к ответу, и создали ему такие условия, что через пару дней тот схватил в охапку кушак и шапку, и был таков. Выслушав рассказы своего агента... о том, что лекцию о Толстом прочел Троцкий про женский труд Калантая, про философию Гегеля и Стмад Станислав Вольский, что Луначарский объяснял балонцам основные приемы полемики и ведения дискуссионных собраний, а Минжинский, чтобы ознакомиться с индивидуальными способностями слушателей, предложил каждому написать рассказ на тему «Как я стал социал-демократом», а затем учил их сочинять некрологи. передавиться типа «Готовься рабочей прокламации к солдатам и статьи с призывами праздновать 1 мая, организовывать профсоюзы, устроить забастовку, Ленин состряпал теперь уже открытое письмо, где по обыкновению предложил студентам переехать в Париж. В ответе совет школы объяснил, что артачиться никто не станет, в Париж так в Париж, но лишь в том случае, если заграничное бюро ЦК выделит на эти перемещения 3000 франков. собственно, на организацию дополнительной школы и жилье в течение двух недель. Меж тем предполагалось, что по окончании курса ученики, по крайней мере, первой категории, имевшие голос в Совете Школы, невольнослушатели, обязаны поехать в Россию на партийную работу. Причем здесь Париж? В силу, по-видимому, отсутствия лишних средств на переучивание очередной партии испорченных студентов, покладистые баллонцы так и не попали в Париж. Зато в России... Охранка, имевшая полные сведения о составе участников предприятия, устроила на них охоту и переловила всех как зайцев. Урок, который сам Ленин не выучил. А ведь меньше чем через год он откроет свою школу, учеников которой тоже потребуется отправить обратно. В самом конце 1910-го Ленин предпринял попытку контррасколос вперед, для чего собрал в кафе на Авеню Дорлеан три дюжины самых верных своих клевретов И, не откладывая дело в долгий ящик, предложил проголосовать за раскол с ультиматистами, отзавистами и прочей квазиликвидаторской сволочью. Это, однако ж, показалось чересчур, даже для ультралояльных ленинцев, за проголосовали человек пять, остальные против. Потрясенный этим бунтом в собственном камбузе Ленин сложил написанную им резолюцию и, положив ее в карман пальто, поспешно ушел из кафе. исключение, подтверждающее правила. В целом, Ленину при помощи манипуляций голосами людей из своей каморры удавалось в Париже портить жизнь нелояльным ему социал-демократам не хуже, чем в 1918 и 1921. О том чувстве обреченности, которое вызывало само существование Ленина у его однопартийцев, можно судить по Еремиаде большевика-примиренца Марка Любимова, который со слезами отчаяния во всем от начала до конца, в каждом событии видит только хитрую политику Ленина, которой сумел воспользоваться. Чем? Всем. Где? Везде. В Париже, в Киеве, в Петербурге ему всюду мерещатся ставленники Ленина или дураки, поддавшиеся обману Ленина. Он рассказывает, что после краха объединения, на которое Ленин пошел сцепя зубы, Тот неуклонно старался проводить свой план объединения партии посредством союза сильных фракций. Он все фракции хотел отмести, кроме меньшевиков-плехановцев, но зарвался и потерял их. Ленина невозможно переиграть организационно. Он всем рано или поздно навяжет свои решения. Везде и всюду Ленин. Он обдул Россию. Он обошел примиренцев, которые... Все с самого начала предугадывали, понимали всю эту ленинскую провокацию, все его ходы. Однако, как не делали ничего, так и не делают. Что, совсем ничего? Нет, сидят и стонут. Ах, Ленин, ах, разбойник. Соперники. Ленин точно очковая змея заворожил их своим взглядом, и, кроме его фигуры, они ничего не видят во всей партии. Организовав серию сепаратных переговоров, и, разумеется, с соблюдением всех демократических формальностей, Ленин добился всего, чего хотел, и Богданову недолго было позволено наслаждаться пребыванием с Лениным в одной фракции. Весьма скоро он обнаружил, что исключен из ЦК, а затем и сам не захотел иметь ничего общего с подвергшейся рейдерской атаке РСДРП, после чего эмигрировал из революционной деятельности в фундаментальную науку. Интерес Ленина к посещению за осадов и склонность закрывать глаза на некоторые смысловые искажения рано или поздно должны были привести его к месту, название которого сам он предпочел перевести как «длинная лонг» — «ослица». Хотя «жумо» — это скорее близнецы, сросшиеся, чем «ослица», а точнее даже «кобыла» — «жумо». Впрочем, жена Зиновьева, Лилина, вообще предпочитала именовать его в советской печати «Лонжимо». Это самое «Лонжимо», первоначально замысленное как предприятие ленинцев в пику впередовцем, привет их школам на Капри и в Болонии, стало, по сути, первым этапом большой многоходовки. Просвещение рабочих и обучение их техникам сопротивления было лишь одной из целей предприятия. Взятое само по себе, оно обходилось слишком дорого. Раз экспортировать революцию в Россию в данный момент трудно, сначала Богданову, а потом и Ленину, пришла в голову мысль, что надо, наоборот, импортировать сюда, за границу, рабочих, и тут превращать их в сознательных, чтобы, дальше мы транслируем мысли исключительно Ленина, они обеспечили изменение оргструктуры партии в нужную Ленину сторону. Если Богданов пытался, по мнению Ленина, спрятать свою школу от партии, то сам Ленин пытался укрыть Ланжумо от всего мира, чему, кстати, способствовала некоторая ландшафтная изоляция. Городок километрах в шестнадцати от улицы Марирос по Тулузской дороге на юг расположен в маленькой глубокой котловине. Сейчас разница между низом и верхом мало малоощутима, и там, и там все застроено. А в 1911-м на возвышенности после трактирчика и линии тополей начинались хлебные поля. В Ослице отсутствовала полиция, однако она могла подослать шпионов. Они доброжелатели из эмигрантской общины, которые спали и видели, как разложить студентов, втянув их в партийные распри и раздоры, бузатеров, репортеров и провокаторов. Дом сняла Арманд, но место нашел сам Ленин. Они проезжали его с Крупской в одной из своих длительных велоэкспедиций. Школа в дачном месте была хорошим способом столком потратить лето. И студентов поднатаскать, и ноги поразмять. Не слишком удобно для пеших прогулок. Все вокруг тракта, ведущего на Париж. Зато для велосипедов в самый раз. Сообщение между Большой Землей и домом номер 17 надлежало осуществлять только на велосипедах. В распоряжении революционеров было два мужских — Ленинский и Зиновьевский, и один женский — Крупский. И при езде вращать головой на все 360 градусов, нет ли хвоста. Сам Ленин придерживался этого правила достаточно неукоснительно, проделывая этот путь дважды в день туда и обратно. А иногда даже проходил туда 18 километров пешком, никого, к счастью, не заставляя повторять подобные самоэкзекуции. Называть друг друга по именам и даже по партийным кличкам запрещалось. Потребовалось выдумать имена третьего порядка и пользоваться только ими. Лекции дозволялось конспектировать, но с уговором не забирать тетрадки с собой в Россию. Вся переписка студентов с внешним миром осуществлялась через Крупскую, отсылавшую письма сначала на адреса в Бельгии и Германии, чтобы уж потом отправлять их в Россию. не желая повторять ошибки Богданова, который выбрал в своей школе в Болонии вариант с сперлюстрации. Организаторы «Ланжумо» в открытую объяснили правила игры. Все понимали, что письма могут быть прочитаны. Собственно, лекционные курсы были верхней частью айсберга. Стаченная на живую нитку школьная комиссия, Зиновьев, Семашка и тому подобное, в ней даже не было Ленина, командировала в Россию молодого, мало кому известного, уполномоченного вербовщика Семена Семкова, Сему. Не путать с Семашкой и другим ланжумовским Семой Шварцем, который принялся колесить по стране с мандатом на организацию выборов. Правдами и неправдами он пытался заставить и так дышащие на ладан комитеты РСДРП изыскать возможность отрядить делегатов в Париж, желательно не интеллигентов, а именно рабочих, и в идеале за счет самих же комитетов. В тех случаях, когда Сема, который сам впоследствии оказался одним из студентов, обратившим на себя внимание товарищей тем, что живет на какие-то посторонние средства и состоит на побегушках у Ленина, почему был прозван школьным лакеем последнего, в ходе своей ревизии обнаруживал, что та или иная организация прекратила эксплуатировать отведенный ей участок, он был уполномочен сам находить подходящий человеческий экземпляр с соответствующей пропиской, чтобы выдавать его не за рабочего вообще, а за представителя того или иного региона. Процесс поисков будущих студентов напоминал сюжеты из фантастических романов, где некто должен собрать разрозненных членов подпольной секты, узнавая их по крайне трудноуловимым признакам. Главным скользким моментом было то, что школа формально позиционировалась как общепартийная, созданная по решению заграничного центра партии – в исполнении соответствующих пожеланий последнего пленума ЦК. То есть формально требовалось обеспечить равный доступ туда делегатам, относящимся к любым фракциям. Хоть большевикам, хоть меньшевикам, хоть впередовцам, хоть примиренцам. На деле следовало вынудить российские комитеты посылать в Париж именно большевиков. При том, что многие крупные комитеты в тот момент были откровенно меньшевистскими. Даже соблазнительная возможность — попасть за границу к самому Ленину, получать образование под его крылом на протяжении едва ли не полугода и воспользоваться суммой из 60 рублей подъемных подходило не всем фабрично-заводским рабочим, от которых требовалось уволиться, бросить семью и получить надежную характеристику от своих остающихся товарищей. Далее следовало организовать переправу этого коллективного кота в мешке в Париж, и здесь устроить его таким образом, чтобы он вызывал своим мяуканьем не слишком много подозрений у окружающих. Но он таки вызвал. Неужели анархисты? Пришлось Шарлера по порту официальному директору школы и депутату парламента расшаркиваться по просьбе Ленина перед мэром Ланжумо. Это всего лишь русские учителя, а поют они не потому, что демонстрируют агрессивные намерения навязать свою культуру и образ жизни аборигенам, а потому, что не могут не петь. от душевной широты. Объяснение полностью соответствовало всем русским стереотипам и превосходно подействовало. Студенты, чья учеба время от времени разнообразилась выпивкой, каковая устраивалась, иногда на казенный партийный счет, а иногда и на средства отдельных лекторов, Семашко-Вольского, но не Ленина, и местные жители обрели взаимопонимание. В мае 1911-го квартира на мари напоминала жилище Бильбо Бэггинса. Один за другим в дверь колотили гномы-делегаты, готовые к большому приключению. Так продолжалось несколько недель. Однако, несмотря на обилие визитеров, минимальный экипаж все не набирался. Как и во всякой школе, в Ланжумо были опаздывающие и прогульщики. К июню решено было начинать с теми, кто есть. Содержание ранних пташек в Париже стоило недешево, да и надежд на то, что такой-то уже на подходе, становилось все меньше. Изначально предполагалось, что учеников в партшколе под Парижем будет 40 человек. Однако на деле из России удалось извлечь 13, плюс наскрести еще 5-7 вольнослушателей по заграничным сусекам. Примерно две трети из общего состава были большевики, трое — меньшевики, Один Плехановец, один Впередовец, и один не в городе Богдан, ни в селе Селифан, Не то примиренец, не то наплевист. Новички отсутствовали, только ветераны с пятью-семью годами в партии за плечами. Здесь был малоразвитый с внешностью приказчика из мелкого галантерейного магазина «Ткач» с Прохоровской мануфактуры, при жизни Льва Толстого, ездивший в Ясную Поляну с экскурсией, а теперь – вызывавшие язвительные насмешки товарищей по школе и затосковавшей по родине до такой степени, что потребовал отправить его назад незамедлительно. Была одна работница. Свидетельств того, вызывала ли она у своих однокашников или преподавателей какой-либо другой интерес, кроме политического, не сохранилось. Трудилась она в галошном цеху американской резиновой мануфактуры в просторечии «Треугольника». И у нее чуть не все лето болел ребенок, так что она вынуждена была проводить времени столько в аудитории, сколько с сыном, да еще и маяться по мужу, которого сразу после ее отъезда арестовали. Был щеголявший широким кожаным поясом нефтяник, родом из Симбирской губернии, ранее исполнявший в одной из деревень обязанности надсмотрщика за рабочими. Были учившийся в консерватории украинец электромонтёр. много путешествовавший по Сибири, Маньчжурии и Китаю, грузин интеллигентной наружности, черный костюм, белая соломенная шляпа, по окончании учебы уехавший не в Россию, а в Париж, сославшись на необходимость сделать срочную операцию по избавлению от отоларингической болезни. Другому своему товарищу Серго Ардженикидзе, это был он, доверительно шепнул, что отправляется ни в какой не в Париж, а в Лондон лечить больные глаза. Фотография представителя пролетариата иванова Вознесенска искренистого Матвея Брендинского, оставившего нам эти любопытные скетчи своих товарищей, тоже сохранилась. Благообразный в крестьянской шляпе мужичок, напоминающий Тургеневского Герасима. Совершеннейший Антон Палыч Чехов по части того, чтобы выхватить любопытную деталь. Он был полицейским шпионом. Да-да, самые красочные сведения о том, что происходило в Лонжимо, мы имеем не из мемуаров. а из появившегося уже 29 августа 1911 года шпионского отчета для охранки. Насмешки над паноптикумом, в котором Брендинскому пришлось провести три месяца, могут рассмешить кого угодно, но не развеселили, однако ж, его самого. Через год с небольшим он покончил жизнь самоубийством. Однако практически всех, выполнивших условия договора студентов Лунжумо, в основном благодаря ему, хотя у него был и еще один коллега, пересажали либо сразу по возвращении в Россию, либо в течение ближайших 18 месяцев. Ленину приходилось иметь дело с теми, кто есть, и он не жаловался, даже если бы узнал, что двое из 18 предатели — агенты полиции. «Ну да, хорошего мало», А куда деваться? Он готов был терпеть у себя в школе даже нескольких меньшевиков. Если студенты, черт с ними. Гораздо более частым гребнем он прореживал ряды преподавателей. Возникала все та же проблема. Разве не должны преподавать в общепартийной школе РСДРП Мартов и Дан, Троцкий и Потресов, Богданов и Алексинский, Горький и Плеханов, Никого из вышеназванных лиц в Ланжумоне оказалось по самым разным уважительным причинам. От «забыли пригласить» до «в Париже летом слишком жарко». Горький сослался на недописанный роман «Люксембург» на выборы в Рейхстаг. Начались учебные будни. Понятно, кто преподавал главное, теорию всего, марксизм, политэкономию. Надежда Константиновна... издательское дело, редактуру, шифрование. Зиновьев читал историю РСДРП, Каменев – историю российских буржуазных партий. Станислав Вольский до того, как расссорился с Лениным, успел прочесть пару лекций по философским течениям. Шарль Раппопорт читал историю социалистического движения во Франции, Арманд тоже, но в Бельгии. Впрочем, изучались и еще более тонкие материи. Ученики услышали целые циклы лекций, Семашка, Стеклова, Давидсона, Ледера, Гольденбаха по истории социал-демократии Польши и Литвы, государственному праву, рабочему законодательству, истории кооперативного движения, деятельности Государственной Думы и даже стараниями Луначарского по истории искусств. Отдельная лекция в сарае при доме номер 17 была посвящена Виктору Гюго и его собору Парижской Богоматери. Луначарский также устраивал выездные сессии. В частности, он провел студентам экскурсию по Лувру, озадачивающим образом через несколько дней после этого похода 22 августа оттуда украли джаконду. Причем обвинили сначала предположительно знакомого Ленина, во всяком случае в кафе Клазарида-Лила, де раньше демонстрировали шахматный столик с именами якобы игравших за ним Ленина, Поля Фора и Аполинера. как раз последний и вызвал подозрения у уголовной полиции. Мы не знаем, доставляло ли Ленину удовольствие лекционная деятельность и передался ли ему по наследству учительский инстинкт, но, судя по тому, как часто он возвращался к этой диспозиции, ему нравилось организовывать отношения между собой и другими людьми по школьной модели. Большевистский номенклатурщик и затем невозвращенец Нагловский — описывая заседание Совнаркома, говорит, что Ленин определенно играл роль учителя, и как ученики за партами сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы. Тихо и скромно. В общем, это был класс с учителем, довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживавшим учеников невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что ученики перед учителем вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить против Ильича. Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя несколько свободнее — выступать, критиковать, вставать. Едва ли он мог быть со студентами столь же груб, как со своими министрами. Ему требовалось от них кое-что взамен. Но дистанция, гораздо больше естественной и возникающей в силу возраста, поддерживалось между ними с обеих сторон. Ленину в этот момент всего-то 41, студентам примерно по 23-25. И тем не менее они ходили перед ним на цыпочках. В деревне, естественно, не было ни водопровода, ни канализации, ни ряда других культурных удобств, но Ленина это мало смущало. «Хорошо помню, — пишет Марткович, как однажды Ленин без пиджака и жилетки с засученными выше локтей рукавами сорочки — стоял в очереди у колодца, затем накачал два ведра воды и направился с ними домой. Заметив это, товарищ Арджоникидзе и я бросились к нему навстречу с целью забрать у него ведра, но Ленин от нашей помощи категорически отказался и, несмотря на наши протесты, принес воду к себе домой. «Бросаться навстречу 41-летнему мужчине, забрать у него ведра? Это правда не секта? А если все же нет, то что тогда?» Наслышанный про каприйские грангиньоли, где преподаватели разыгрывали перед студентами потенциальными агитаторами роли черносотенцев, кадетов, эсеров и тому подобное, Ленин не просто бубнил про Кантовскую вещь в себе, гегелевскую диалектику или эпикура, но тщательно старался избегать длинных цитат. И тоже практиковал провокации. И помимо, собственно, лекций устраивал и семинары, с дискуссиями, на которых предлагал на голубом глазу подумать о необходимости изгнания меньшевиков из партии. Некоторые студенты были вовсе не настолько политически наивны, чтобы не понимать подоплеку этих гипотез и обижались за своих кумиров, того же Мартова, на котором ленинский ярлык «предатель» держался неважно. Однажды Ленин догнал на велосипеде с горяча уехавшего с дискуссии студента и попытался восстановить нарушенное доверие. В ответ на упреки в нетерпимости, Ленин не стал строить из себя вегетарианца. Если вы схватили меньшевика за горло, так уж душите. А дальше, возопил студент, дальше? Послушайте, если дышит, душите, пока не перестанет дышать. Рекламировать достоинство этого политического скарфинга Ленин принялся еще раньше, когда, чтобы занять слонявшихся по Парижу в ожидании кворума учеников, пригласил их ни много ни мало на заседание членов ЦК. прослушать свой доклад о тактике рабочего революционного движения и обсудить тезисы. Партия была мала, и верхушки не было резона отгораживаться от рядовых членов. Доклад проходил в острой форме. Ленин процитировал статью Мартова и назвал ее предательской по отношению к рабочему классу. Мартов при первых признаках асфиксии хлопнул дверью, но другие меньшевики остались, и, разумеется, смотрели на студентиков с вожделением. Близок локоть, да не укусишь. Это любопытный момент. Несмотря на недавно опубликованных спасителей и упражнителей, на абсолютное отсутствие личного контакта между руководителями фракций, рук друг другу не подавали, Ленин по-прежнему участвует в заседаниях общего ЦК, хотя готовится к окончательному отколу, разрыву с меньшевиками. И проект Лонжумо как раз часть плана. Нельзя оттяпать себе партию, за здорово живешь. Нужно провести это организационно, через определенную процедуру, опираясь на формальные резолюции, принятые некими условно-правомочными людьми. Одновременно готовится и информационная поддержка с воздуха. Именно летом 1911-го Ленин с Каменевым, который не стал селиться в Ланжумону, приезжал сюда читать лекции и консультироваться с шефом пару раз в неделю, Готовят ответный удар на спасителей и упразднителей. Брошюру Мартова? Нет. Полицейское изделие Г. Мартова. Если Ленин предпочитал прямые удары, то Каменеву удавались боковые с отвлекающим разгоном. Схлынувшая волна великого народного движения должна была оставить за собой массу отбросов и грязи, для которой нужен был свой герой, равный ей своей беспринципностью, жаждой и вкусом к пряной сенсации, подменяющей политику, способный поставлять ежеминутно все новые и новые блюда самого животрепещущего, самого острого, самого изысканного скандала и потерявшей сознание границ политической чистоплотности. Такого именно повара — и нашли эти отбросы в Г. Мартове. Именно он оказался способным предъявить формуляр, вполне удовлетворяющий вкусу худших элементов эмиграции, упивающихся политической сенсацией и политическим скандалом, как упиваются их духовные братья в России пинкертоновщиной и тайнами мадридского двора. Мартов, по мнению высокоморального Каменева, находился в шаге от того, чтобы переступить ту границу, которую покуда ставят в своей борьбе с социал-демократией даже господа извех, границу полицейского участка. Эрго. Схватить за шиворот человека, занесшего уже ногу над этой пропастью, — долг человеколюбия. Меньшевики, — объясняет Каменев, — с пеной у рта осуждают экспроприации, но лишь пока часть добычи не оказывается в их руках. С этого момента Они посвящают себя исключительно бухгалтерскому делу. И раз так, в этом смысле разница между большевиками и меньшевиками только в степени откровенности. Все обвинения, брошенные большевикам, на самом деле способ набить себе цену, подороже продать свое согласие, забыть о каких-то мифических преступлениях, не обязательно за деньги, можно и за еще одно местечко в редакции Центрального печатного органа партии. Да, правда готовы продать. «Не покупаем, господин Мартов». Это была хорошая отповедь. Разумеется, демагогическая. Проказа беспринципного политиканства съела былого революционера и вырастила типичный продукт разлагающейся иммигрантской кружковщины. жора сплетни и шантажа с головой погрузившегося в обсмаковывание скандальчиков. Ядовитый продукт, бесконечно опасный для окружающих и очень полезный. Для охраны. Видно, что, сочиняя в Ланжумо этот ответ на оргию шантажа, каменев с Лениным скорее веселились, чем лихорадочно пытались замести следы. Он обвиняет нас в мафиозности, но ну так мы скажем, что он шантажист и, по сути, работает на охранку. Он намерен остаться чистеньким и оказывается в объятиях либералов, тогда как большевики в это время укрепляют свое влияние на стихийный революционный элемент. Впрочем, Цимес всей этой небольшой книжки заключался в простеньком вроде бы названии. Две партии. Две, понимаете? Одна правильная и живая, другая ложная и мертвая. Что же делать? Думайте. Экзотичное, фееричное, даже какое-то цирковое для русского уха слово «лонжумо» размоталось в голове поэта Вознесенского до поэмы. которая слишком-слишком хороша для этого пыльного пригорода. Гран-Рю, на которой была школа, сменила название на Франсуа Миттерана. Под квартирой во втором этаже дома 91, где провели лето 1911-го Ленина и Крупская, теперь парикмахерская и ресторан-звезда Анатолии. Однако, если не слишком заглядываться на рекламу донор-кебаба, То между окнами второго этажа обнаруживается мраморная доска. Теоретик и вождь всемирного коммунистического движения. Историческое здание школы дом 17 похож на свои же старые фотографии. В нем жили Носсармант с сыном и ниже трое студентов. Тогда как именно школа обреталась не в самом здании, а во внутреннем дворе, в сарае. Точнее, конюшни на 30 лошадей, которые хозяин сдавал торговцам, доставлявшим в Париж продовольствие. Почему-то этот бизнес перестал приносить доход, и место жеребцов заняли молодые русские пролетарии. Готовила им жена уральского рабочего, их квартирная хозяйка Инессы Армант, Евгения Мазанова. В наши дни было бы проще договориться о льготных поставках суши из японского кабачка напротив. Наверное, студентам доставались и какие-то овощи с хозяйского огородика, на который как раз выходил учебный корпус. Нечто среднее между кузней, столярной мастерской и... В этом политическом цирке точно не было дефицита опилок, чтобы засыпать залитую ученическим потом арену лесопилкой. Отсюда, с годами налившиеся комичной двусмысленностью метафоры Вознесенского, «Ленин был из породы распиливающих». По большому счету, смотреть в Ланжемо абсолютно нечего. Но зато там испытываешь потрясающее чувство. Никто вокруг не знает, а ты знаешь, что тут на самом деле Фаворская гора, где теоретик и вожца изволил явиться своим апостолам в славе. Место, которому посвящен один из лучших текстов всей русской литературы. Гальванические свойства этой экстатической поэмы из радужных слов-пузырей до сих пор... настолько велики, что ее чтением можно оживлять мертвецов. Она слишком художественна для этой пыльной парижской щербинки, большинство жителей которые пребывают в уверенности, что последние их пятнадцать минут славы случились в девятнадцатом веке, когда Адольф Адан написал искрящуюся с ариями хитами оперу «Почтальон из Ланжумо», за что ему тотчас же поставили в самом центре памятник. Хотя Владимир Ильич... часто мотался в Париж, Ульяновы действительно прожили лето на даче в Лонжумо и даже совершили три впечатляющие по 70-75 километров каждая по тогдашним-то дорогам велопрогулки. Крупская с Лениным не обособлялись. Жена Зиновьева настаивает, что эти экскурсии совершались вчетвером, в них участвовали и они с мужем. Причем, по настоянию Ленина, непременно не по воскресеньям, когда, по его словам, проходу не было от гуляющих, тогда как ему хотелось отдохнуть полностью. Уезжали в шесть утра, возвращались в одиннадцать вечера, запрещалось разговаривать о политике. Чтобы за три месяца не разбежаться, не умереть от скуки и не перессориться, рабочие должны были быть действительно очень сознательными. Но даже и так приходилось не только учить их, но и развлекать. Протекающая по долине Шеврес, не то или откуда была герцогиня в «Трех мушкетерах», река Иветта, очаровательна. Однако слишком мала, чтобы купаться в ней. В плавании тут точно не посостязаешься. А Ленин пробовал плавать на перегонки с учениками, азартно нырял до дна, эффектно контрастируя с Зиновьевым, который мог соревноваться по этой части разве что с топором. После обеда Ленин обычно брал кого-нибудь из студентов под локоток и отправлялся с ним на прогулку покалякать. Вечерами демонстрировал свои старые фокусы со слепой игрой в шахматы против троих сразу, слушал байки, пел, погружался в пролетарскую культуру. Даром что преподаватель, Ленин ходил запросто, не сказать неряшливо. Короткие штаны, вечно расстегнутый пиджак, никакого жилета, жарко. Единственный раз, когда он оделся поприличнее, с галстуком, Да и то по настоянию Крупской — это когда они со студентами поехали на экскурсию в Версаль. До того студентов вывозили в Париж на день взятия Бастилии 14 июля. Смысл школы в Лонжумо в том, что там готовились лояльные Ленину ангелы-истребители, которые должны были, отправившись в Россию, разрушить окостеневшую структуру партии и оголить ее перед окончательным обновлением. инициировать в местных комитетах выборы депутатов, представляющих сторонников большевистской линии, на некую важную конференцию в одной из столиц Восточной Европы, где будет разрублен Гордиев узел. В идеале мандаты получили сами же эмиссары, чтобы через полгода бумерангом вернуться к Ленину. Финалом операции должно было стать образование новой, отдельной, освободившейся от удушающих объятий меньшевиков – партии, но так, чтобы после этого финта выйти сухими из воды. И даже если они оказывались плохими агентами, даже если их связи с российскими комитетами были фикцией, все равно сам факт существования агентов на местах давал Ленину доказательства связи с Россией, правомощности решать в Париже судьбу российской социал-демократической партии. Что вписывается в такого рода трактовку проекта Ланжумо плохо, так это сроки функционирования школы. Почему, если рабочие требовались Ленину исключительно в качестве боевых роботов, в которых нужно было вмонтировать чип с конкретным заданием и алгоритмом действий на ближайшие несколько месяцев, почему было не ужать школу до двух недельных интенсивных семинаров? Азы революционной деятельности плюс интеллектуальное самосовершенствование. Зачем растягивать резину на 3-4 месяца, если вообще не на полгода, как, судя по некоторым мемуарам, предполагалось, и содержать из партийного кармана пару дюжин взрослых холостых бычков в не самом дешевом месте мира, кормя их далеко не только философией? Натаскивать их по истории бельгийской социал-демократии? Чтобы что? Чтобы они проворнее укрывались от полиции? Похоже, Ленина все же... Беспокоило политическая ориентация учеников, приверженность именно ленинской ортодоксальной доктрине, а не только выполнение ими конкретной задачи. Да, в Ланжумо готовился грядущий пражский раскол, но студентам предстояло жить дальше и продолжать пропагандировать ленинскую версию ортодоксии. Среди школьников было несколько очень перспективных. Бреслов, Присягин, Белостоцкий, Орджоникидзе. А времена были не искровские, когда все и так понятно. Ценных работников могли отбить конкуренты. Именно поэтому Ленин выходил за рамки сугубо практических рекомендаций и философского минимума, и всячески старался расшевелить молодых людей. После каждой лекции им предлагалось один-два десятка вопросов по только что изученной теме. Ответы нужно было написать. Практиковались и устные викторины. «Вот, товарищи, вы в России будете делать революцию. Вам предстоит возглавить народ в борьбе за власть. Предположим, произошла революция. Так вот, что вы будете делать, ну, например, с банками?» Из глубины сарая раздается голос «Уничтожим банки». «А вот и нет», — азартно говорит Владимир Ильич, и начинает терпеливо объяснять нам существо сложного политико-эконом-вопроса. Брендинский и Романов — агент Пелагея, старательно запоминали и эти беседы тоже. Заведовавший типографией большевик Алин рассказывает, что квартира Зиновьева находилась на улице Леневе и выходила на улицу Альфонса Доде прямо на фасад гостиницы. Оттуда просматривалась вся улица. Удобно. Парижское отделение русской охранки посадило туда шпика. Отношения между палачом и жертвами – были почти идиллическими. Шпион с претензией на секретность ходил за партийцами хвостом, провожал Ленина до типографии, и все его знали. В плохую погоду Ленин даже позволял себе иронизировать, как он там, бедняжка, промокнет ведь до нитки, и принимался жаловаться, что скучает по нему. Лишь однажды Ленин вышел из себя, когда тот сунулся в помещение типографии с фотоаппаратом. «О, в следующий раз мы устроим скандал и вызовем полицию», Русские шпионы не имеют права работать во Франции. Однако Ленин и предположить не мог, что охранка, по-видимому, выставила этого филера на показ нарочно, чтобы он, Ленин, подумал, будто это все, на что они способны за границей. Несмотря на сугубую скрытность и опытность большевиков, несмотря на то, что Крупская каждый день теряла свою красоту, горбатясь по 12-15 часов в день над шифрованными сообщениями, Несмотря даже на эсеровскую историю с Азефом, афиши о предательстве которого после его разоблачения Бурцевым висели по всему Парижу, история, которая должна же была научить большевиков чему-то, представления Ленина об уровне безопасности и степени конспиративности оказались сложными. Ленин, несомненно, осознавал, что в его окружении есть кроты, и пытался их вычислять и сам, и через Бурцева, но не преуспел в этом, и, по сути, пустил этот аспект своей деятельности на самотек. Опубликованные в 1917-м отчеты полицейских агентов о деятельности большевиков за границей производят удручающее впечатление. О ленинцах знали все. Малейшие, мельчайшие детали, не то что имена и приметы. Служащие полиции оказались настоящими профессионалами, весьма и весьма умными. И они прекрасно... Лучше многих членов партии разбирались в нюансах фракционных разногласий и в оценке их перспектив. Иногда кажется, что они вели прямые трансляции из головы Ленина и не просто видели все, а понимали внутреннюю логику его деятельности. Ленин ничего этого не знал, но по провалам в России чуял, что дело не чисто, Где-то в его окружении находится шпион — который взаимодействует через Петербург с целой сетью внедренных в партию провокаторов в России. Собственно, как раз поэтому он и поправил, отказавшись ставить на подпольную деятельность все, что было за душой. Богданов напрасно упрекал Ленина в том, что тот отрывается от почвы, думает только о загранице и уже не надеется расшевелить российские комитеты с помощью подпольной борьбы. Ведь именно подпольные комитеты в России могли делегировать кого-то, кто приедет и подпишет резолюции Ленина, а не, часто выглядевшие более разумными, мартовские, богдановские или троцкистские. Как было не шевелить их? Конечно, полиция как раз и добивалась того, чтобы Ленин поддался угрызениям совести и прекратил посылать своих людей к кончару. Ленин, однако ж, Упрямо давил на педаль акселератора, понимая, что каждая новая потеря была еще большей катастрофой, чем предыдущая, потому что теперь целые комитеты, да не какие нибудь а Московский и Петербургский, держались на деятельности трех, двух или даже одного человека. А те, кого он посылал, отправлялись на восток, зная, что почти все уехавшие с тем же заданием раньше, моментально оказывались в тюрьме, где заражались туберкулезом. попадали в невыносимые условия, кончали самоубийством и тому подобное. Ни тому, ни другим не позавидуешь. Однако, возможно, полная осведомленность охранного отделения о делах Ленина сыграла в конечном счете против них самих. Ленин с большей решительностью пошел на раскол с леваками. Ему нечего было терять, не вообще, а именно в данный момент, в российском подполье. Иногда эмиссаров брали прямо на границе, иногда с поличным, на явке, иногда пошли несколько недель. Но даже для самых опытных подпольщиков, вроде Рыкова или Дубровинского, подпольная деятельность неминуемо заканчивалась ночным стуком в дверь и трафаретным как пароль диалогом «Кто? Отоприте телеграмма, сейчас оденусь, подождите!» и мышеловка захлопывалась. Судя по живым, И трагически звучащим свидетельством полиция тотально переигрывала тех, кто пытался действовать в составе хоть какой-то организации. Провокаторами оказывались самые надежные, близкие люди. Жены продавали мужей, старые подруги своих партнеров. Тюрьма и то работала как вербовочный пункт для полиции. На дверях камеры висели преискуранты с и задоносы. столько-то за адрес, где происходит собрание, столько-то за склад взрывчатых веществ. Нижняя планка — пять рублей. Единственным относительно светлым пятном в этой роковой схеме был ее финал. Когда проваливший миссию большевик попадал под суд, его обычно ссылали куда-нибудь в Енисейскую губернию. А ссылка... писал бывший начальник особого отдела департамента полиции Ротаев как раз в 1910 году, существовало только на бумаге. Не бежал из ссылки только тот, кому по личным соображениям не было надобности бежать. Таких ветеранов с почетным ранением в Париже было множество. И снова отправлять таких в Россию считалось нехорошо. Они оставались во Франции до самой революции 1917 -го. Бывали и случаи менее типичные. Большевик Яков Житомирский, партийная кличка Отцов, прибыл в Париж из Берлина лет за шесть до Ленина. Из Германии его выдавила полиция. К 1910-му, судя по довольно крупным рекламным модулям его услуг, прямо под шапкой главной эмигрантской газеты «Парижский вестник», Русский диагностический кабинет доктора Житомирского с медлабораторией при нем. Он стал успешным практикующим врачом. Терзаемый ненавистью к самодержавию, он в свободное от оказания населению медицинских услуг время, не покладая рук, трудился на поприще мировой революции. Секретарем бюро заграничных групп РСДРП, помощником в деле организации Лондонского съезда в 1907 году, конференций, сходок и суаре разных групп. Он заседал сразу в нескольких эмигрантских комиссиях, безвозмездно лечил больных большевиков в своем консультационном бюро, устраивал в своей шикарной квартире на бульваре Распай-280 недавно прибывших из России товарищей. Когда Ленину понадобилось поселить где-то драгоценного Иннокентия Дубровинского, то лучшего варианта, чем Житомирский, любезно предложивший свою квартиру, было не сыскать. Он самолично давал посылаемым в Россию коллегам по партии технические указания, и частенько после посиделок в кафе товарищи получали повод благодарно улыбнуться доктору за любезно оплаченный им общий счет. Особенно щедр же становился в присутствии Ленина, завоевать доверие которого было его голубой мечтой. Не занимая никакого крупного поста в структуре партии, он имел возможность следовать за Лениным как тень, со слов Алина, и получать доступ к самой ценной текущей информации. Через него проходила куча дел, и в особенности он был в курсе, когда кто приезжал и уезжал из России. Да, еще одна деталь. Именно любезное уверение Житомирского в том, что в Париже у охранки меньше возможностей следить за Лениным, сыграло решающую роль для принятия решения о переезде из Женевы в Париж. Штука в том, что еще в 1902 Житомирский был завербован охранкой, которая не исключено и снабдила его медицинским дипломом. Так что неудивительно, что сам Ленин предпочитал лечиться не на бульваре Распай, а где-то еще, бормоча себе под нос развеселившее его изречение французского врача Дюбуше. «Возможно, ваши врачи хорошие революционеры, но как врачи они ослы». Еще бы не ослы с липовым-то дипломом. Сам Дюбуше, между прочим, был хорош в обеих ипостасях. и когда работал в 1905 году в Одессе, прославился своим хитроумием по части сокрытия революционеров. А еще он в гробах переправлял оружие. Именно Житомирский, оказавшийся в курсе всех дел своего постояльца, предал Дубровинского, и когда тот уехал на подпольную работу в Россию, то сразу попался, снова оказался в ссылке и, заболев туберкулезом, утопился в Енисее. Именно же Томерский наконец выдал большевиков с потрохами и страшно подставил Ленина в 1908, когда в рамках дерзкого плана Красина Семашка, Литвинов, Равич и еще несколько надежных ленинцев попытались разменять тифлистские 500 рублевки в разных городах Европы от Лондона до Монте-Карло в одно и то же время. Ленину пришлось выручать, товарищей. и объяснять мировой социалистической общественности, почему его товарищи так и не нашли в себе силы нащупать грань между политической и уголовной деятельностью. Доносы Житомирского убивали эффект от тщательно разработанных планов Ленина. Невозможно было наладить работу парт ячеек в России, организовать там действующий центр. Практически вся литература, которая из-за границы направлялась на восток, пролетарий, социал-демократ – пудовыми типами валялось на складах русской полиции. Не было ни адресов, ни явок для рассылки. Собственно, это и стало одной из причин, почему Ленин начал делать ставки на запуск легальной рабочей газеты. Ленин имел основания подозревать Житомирского и подозревал, но так и не решился обвинить его. Окончательные доказательства его виновности были получены только в 1917 году, Когда от лже-доктора остались лишь следы, исчезающие в Латинской Америке. Для осуществления конкретной дипломатической комбинации Ленин часто прибегает к мобилизации низкокачественного, однако пригодного здесь и сейчас человеческого материала. Неудивительно, что окружение именно большевиков в первую очередь было насквозь инфильтровано провокаторами. Ленин сделал все, чтобы. романтизировать искровский образ профессионального революционера. Теперь это скорее политический жор, который, получив по рукам за прямые экспроприации, как черт с мешком ворует комитетские голоса и несет Ленину, который, затем, использовав их в темную, заставляет принять очередную свою резолюцию не с первого, так со второго, с третьего раза, да так, чтобы формально она соответствовала демократической процедуре. Можно сказать без преувеличения, вспоминает Алин, что группа большевиков отличалась от других русских политических организаций в Париже сплоченностью и солидарностью. И действительно, судя по мемуарам, ленинцы, которых было дюжина три скорее зрелых людей, чем зеленые молодежи, действовали, спевшись, и шли в ногу, жили дружно, помогали друг другу, верили в важность своей работы до такой степени, что никакие провокаторы, которые были среди них, не способны были дискредитировать их большую идею. На круг главным бенефициаром постоянного полицейского давления на РСДРП и ее сильнейшую большевистскую фракцию оказался парадоксально Ленин, которому то самое осадное положение, о котором он твердил в 1903 году, позволяло вербовать представителей местных комитетов на организованные им самим мероприятия в непрозрачных условиях. Кого именно представляли делегаты, при каких обстоятельствах им выписывали мандаты, все это часто оставалось за кулисами, тогда как протоколы голосований и резолюции оказывались в наличии, на свету публиковались и вынуждали других людей, оппонентов, считаться с ними. Ленин умеет убедить свое окружение, что текущее отсутствие контакта с пролетарскими массами не является катастрофой и сигналом, что в отношениях партии и ее класса что-то не то. Классовое сознание рабочих, чтобы оно не порождало, экономизм или стремление к вооруженной борьбе, в любом случае травмировано поражением революции. Это означает, что партия не должна ориентироваться на настроение. Настроения зреют. Для политика достаточно лишь все время апеллировать к волне народного гнева, которая вот-вот поднимется или уже идет. Рабочее движение всенепременно, по законам исторической диалектики, проявит себя, но позже. И пока все остальные будут нагонять этот локомотив истории, большевики на своей дрезине уже будут указывать ему путь. Эта тактическая уловка позволяла брать на себя инициативу и, если надо, имитировать существование рабочего движения, подтверждая фантомную деятельность комитетов подлинными резолюциями. Разумеется, парижские ленинцы чувствовали свою одиозность. Пусть. Пусть они были каморрой, сектой фанатиков, морально толстокожей компании, состоящей из узурпаторов, демагогов и самозванцев, превратившихся в клан партийных цыган с зычным голосом и любовью махать кнутом, которые вообразили, что их неотъемлемое право состоять в кучерах у рабочего класса. Пусть все относились к ним как к зачумленным, зато барон у них был хоть куда. Философ, политик, велосипедист, спортсмен. Трудно сказать, где проходит грань между остроумным, склонным к макиавеллическим ходам политиком-шахматистом, умеющим пользоваться всем арсеналом процедурных средств, и политиканом, который просто выбрасывает выгодные ему в данный момент лозунги, а затем за ненадобностью убирает их за спину, чтобы тотчас достать оттуда новый. Тем более, что во Франции Ленин, несомненно, граниту перешел. Если раньше... Ленин мог пытаться свалить вину за расколы на съездах на кого-то еще, то теперь ни у кого не было иллюзий, кто среди марксистов является профессиональным раскалывателем. Именно во Франции Ленин, возможно, реагируя таким образом на попытки старых товарищей выйти из-под его контроля, перестает заботиться о том, чтобы выглядеть адекватным. «Не нравится скатертью дорога, любезные», Мы сделали все, чтобы научить вас марксизму. Осознавая, что вызывает у партийных ветеранов аллергию, Лядов открыто отказался участвовать в спорах из-за империамонизма и думской деятельности, а я плевист, Он еще бешенее идет на размежевание. Париж — это та пустыня, по которой 40 лет большевистский Моисей водил свой народ. Кто смог выжить там и остаться ленинцем, тот и остался. Любопытно, что при всем вменявшемся ему цинизме, беспринципности, сумасшествии, Ленин производит на очень и очень многих наблюдателей впечатление человека, чьи отталкивающие черты, безусловно, перекрываются симпатичными. Главное его достоинство состоит в том, что он хорошо знает, что надо делать в каждый конкретный момент. И даже если он занят всего лишь добиванием подраненных товарищей-конкурентов – Все равно ясно, что он делает это, потому что у него есть план и четкое видение задач момента, а не от растерянности и непонимания, как дальше делать революцию в таких условиях. Какой бы трикстерской ни казалось товарищем деятельность бешеного велосипедиста, они осознавали, что в момент кризиса Ленин сумеет перепрыгнуть с велосипеда на броневик, опереться, то есть на выстроенную им структуру, которая... пусть и не соответствовала заявленным целям и состояла из потерявших всякий романтический флёр типов, оказалась эффективнее и надежнее других, честных и прозрачных, которые рассыпались в кризисных условиях. Доводы самого Ленина против обвинений в неадекватности, как всегда, лежали в риторической плоскости и основывались на неких сомнительных прецедентах и соблюдении процедурных формальностей. Вы спрашиваете, законно ли было вышибание Богданова? Но правда ли, что тот ничего такого не делал? Не создавал никаких фракций, не пропагандировал отзавизм и богостроительство, а тут пришел Ленин и устранил его, захапав таким образом имущество всей фракции? Не так же ли рабочие дельцы в 1899 году кричали, что экономизма никакого нет, а что вот Плеханов украл типографию? Они также меньшевики в 1903 что, мол, не было у них никакого поворота к рабочедельству, а Ленин все равно вышиб Патресова, Аксельрода и Засулич? Так же или не так? В глаза смотреть. А, то-то. И это не мне следует каяться за отлучение Богданова, а вам, тем, кто спекулирует на заграничных любителях скандальчика, сенсации». «Кто макает свое перо в желчь, кто в помойное ведро», с сожалением, констатировала одна русская газета по поводу всех этих дрязг. Проще было заткнуть уши и отойти от партийной работы, как Красин, как Ржижановский, как Красиков, как Цюрупа. Философские и организационные боестолкновения с Богдановым закончившаяся трагической, без преувеличения потери рабочей единицы, которая оказалась бы крайне полезной Ленину после октября 1917-го, в самом деле наводит им подозрение, что Ленин выпихивает своего товарища из руководящего состава не то из-за денег на счетах большевистского центра, не то из-за опасений, что тот займет его место лидера партии. Каждый, кто пристально взглянет на эту свару глазами наблюдателя 1909-1910 годов, убедится, что впечатление верное. Однако ж, если перевернуть бинокль, то выяснится, что от Богданова, пожалуй, и вправду был смысл дистанцироваться. Тот хотел в 1909 действовать методами 1905-1906 годов, да еще и утягивал за собой высококачественную перспективную часть партии «Авангард» и выставлял Ленина сначала на Капри, потом в Болонии, по сути, меньшевиком, что действительно только запутывало малосведущих партийных прозелитов. Жизнь между тем ушла вперед и требовала другого подхода. Ну да, временно, про Впрочем, и самые отпетые ленинисты должны согласиться, что Ленину следовало бы гнуть свою линию поизящней. А еще лучше — сохранить Богданова, не приносить его в бессмысленную жертву своей воли к власти. По большому счету, проще всего при оценке этой батрахомиомахии задним числом исходить из того, что Ленин был поразительно незлопамятным, и когда его враги соглашались на сотрудничество на его Ленину условиях, никогда не отказывал им. Если бы Богданов смирился с макеовелизмом Ленина и взял на себя труд принять логику момента, то наверняка был бы реабилитирован и вовлечен в работу. Ленин никогда, в сущности, по личным причинам никому не отказывал. Его сектанская партия была открытой церковью. Богданов, однако, сначала пытавшийся стучать кулаком по столу, мы, бывшие члены большевистского центра, заявляем, что не хотим участвовать во всей этой Панаме, Воззвание группы «Вперед», выпущенное в Париже в феврале 1910 года, не простил. Расправившись с Богдановым, Ленин с наслаждением погрузился в новые Панамы. Разумеется, его маневры, направленные против меньшевиков, не ускользнули от внимания окружающих. Ясно было, что Ленин ведет дело к тому, что большевистская луна окончательно оторвется от планеты РСДРП, и лишь дожидается удобного момента, чтобы провернуть процедуру развода с максимальной для себя выгодой. Не исключено, если слухи про роман с Армант имели под собой основание, что одновременно Ленину приходится размышлять и о разводе в матримониальном смысле. Раздражала ли его нелепость этой параллели семейной и политической жизни, или он даже не ощущал ее? Француз Раппопорт припоминает, что в 1911 году сказал Ленину «Я не понимаю пользы этого раскола. У нас во всех партийных учреждениях большинство мартов находится от вас на расстоянии розги. Зачем же надевать на него столыпинский галстук?» Он улыбнулся, махнул рукой и сказал «Надоело возиться». У него было достаточно оснований сослаться на свою усталость и выбить из-под затянутых в петли меньшевиков табуретки. В январе 1910-го меньшевики вытащили Ленина на пленарное собрание Центрального комитета. Присутствовавшие там марксисты, 14 членов с решающими голосами и несколько с совещательными, представляли озлобившиеся в эмиграции группировки, озлобившиеся не только из-за неудачи революции и сомнительности дальнейших перспектив в условиях Столыпинской реакции в России, но и из-за деятельности Ленина. Меньшевики Дановско-Мартовского толка пытались набросить Ленину крюки на ребра, потому что полупризрачный большевистский центр, официально несуществующий, продолжал распоряжаться деньгами, Шмитовское наследство, Тифлисская экспроприация, которые мало того, что не поступали в общепартийную кассу, но еще и тратились на то, чтобы покупать лояльность комитетов именно большевикам, а не меньшевикам. Со стороны Ленина это была опасная игра – Формально именно ЦК должен был распоряжаться партийными деньгами. Ленину пришлось уйти в глухую оборону. И если бы не меньшевики-партийцы с плехановскими шевронами на рукавах, а также бундовцы и группа Троцкого, то Дан с Мартовым просто вышибли бы его из партии. Заседающие ограничились компромиссными решениями. Ленин не потерял все, но сохранил немногое. Еще одна репетиция Брестского мира. Был официально закрыт «Пролетарий», хорошая, бойкая газета, которую делали Ленин с Богдановым. Предполагалось, что свои литературные таланты Ленин будет отдавать официальному центральному печатному органу партии социал-демократу. Группа «Вперед», каким бы странным и противоестественным ни был этот направленный против Ленина альянс правых меньшевиков-ликвидаторов и левых ультиматистов-отзавистов, также обзавелась статусом официальной группы внутри партии. большевистский центр ликвидировали под нажимом нового большинства ленину пришлось вывернуть карманы и отдать присвоенные им деньги заначив лишь тридцать тысяч франков на покрытие собственных фракционных расходов организационное поражение было еще горше большинством ленинцы остались только в редакции социал демократа но не в цк и на них на нем колодой висел этот Враждебный ЦК, который его заставили признать, из с которым он не мог ничего поделать. Все яснее вырисовывались единственная перспектива и единственный способ игнорировать этот плохой ЦК. Объявить его недействительным и сколотить свой собственный. Пусть даже первое время тот будет производить впечатление самозванного. Неудивительно, что общепартийные съезды, конференции и пленумы после десятого года проходят все реже и реже. Сентиментальную скрипку тошнило от одной мысли оказаться в одном помещении со свирепым контрабасом, тогда как любое прикосновение к дирижерской палочке вызывало рев сирен. Не меньше ликвидаторов Ленина раздражают примиренцы, не те, кто хотели бы... а ради единства партии помирить его и Мартова, и Богданова, и всех-всех-всех. Чего ради мириться, если есть способ переловировать всех? У них не было сил его контролировать, тогда как он, спекулируя на стремлении России к единству, стравливал между собой российские оргкомитеты заграничный. Бойкотировал, разгруппировывал, стоял на каждом углу с табличкой «Я за объединение» и под сурдинку заставлял тех, до кого мог дотянуться, принимать резолюции, которые проводили и закрепляли его фракционную политику. Ленин потратил массу усилий, чтобы в январе 1912 никто из посторонних, ни одна живая душа не попал в Прагу на сугубо его... Ленинскую конференцию, куда делегаты отбирались вручную, часто самым циничным из возможных способов. Если бы в известной организации, поучал Ленин своих эмиссаров, сто человек оказались меньшевиками или троцкистами, и налично имелось в ней пять большевиков, то делегата на конференцию должно послать именно от этой пятерки, а не от остальных столиц». Каково же было его разочарование, когда он узнал, что группа русских делегатов, обнаруживших, что состав участников выглядит, мягко говоря, недостаточно представительным, попытались созвать широкую конференцию и послала приглашение Троцкому, Плеханову, Алексинскому, Луначарскому и Богданову. Поглядев в глаза Иудом, он без обиняков заявил, что, если на мероприятии нарисуется кто-либо без согласования с ним — то мы будем разъединяться. Вы открываете свою конференцию, а мы откроем свою, другую, новую. Не с вами и против вас. И уже было двинулся к выходу, но его остановил Орджоникидзе. Ленин дал себя уломать, после чего в два счета загипнотизировал горе объединителей мантрами про «положить конец организационному разброду» и найти путь из ликвидаторского болота, и уже через полчаса, поняв, что дело сделано, принялся негромко похохатывать. И было, как позже оказалось, отчего. Все адресаты уже отосланных писем ответили, что не желают иметь дело с самозванцами и узурпаторами, так что теперь можно было с чистой совестью объявить их раскольниками, а себя объединителем». Воспоминания Александра Константиновича Воронского Отубранным счастливчикам было дано строжайшее указание не привлекать к себе внимания, съезжаться в столицу Богемии максимум подвое и выдавать себя за кого угодно, кроме русских. К сожалению, руководящие инстанции забыли предупредить путешественников, что характерным признаком русских считалась манера носить галоши. Так что первое, что любой прожанин. среди которых попадались люди приметливые, например, писатель Франц Кавка или университетский преподаватель Альберт Эйнштейн, моментально и безошибочно узнавали о конспираторах — это их национальность. Чешские товарищи, обнаружив, что Прага наводнена людьми в галошах и попахах, и следы ведут к ним, пришли в ужас — и в считанные часы договорились с дружественным владельцем магазинов готовой одежды странским о бартере для особенно бросающихся в глаза русских. За предоставленные им костюмы приличного вида хозяин получил рекламные площади в социал-демократических изданиях. Но и этот камуфляж, похоже, не уберег делегатов от чрезмерного внимания посторонних. Местные газеты... Правда, сильно постфактум, сочтут приемлемым напечатать заметку о том, что русские революционеры предавались в пивных кутежам. Сначала делегаты едва не передрались, после того, как Ленин, приказавший рассредоточиться по разным местам, распорядился выделить кого-нибудь, кто бы поселился с ним. «Большевика, кому выпало по жребию, тот бесновался от восторга, на мою долю выпало, на мою долю, он забраковал. «Э, нет, батенька, вы же большой анархист по натуре, боюсь, не поладим». После чего, вопреки всем демократическим процедурам, ткнул в делегата, которого сам выбрал. «Пойдете со мной». Потом некоторые чересчур совестливые депутаты пробовали бунтовать против статуса собрания, требуя обозначить его как можно скромнее и уж тем более не выбирать самим Центральный комитет. «Да вы что!» Затем Ленин... После того, как вечером в одном пиджаке ушел в одиночку кататься на коньках, заболел и пришлось вызывать к нему Симашко. Симашко, разумеется, приехал на конференцию не в качестве врача, а в качестве большевика. Он сделал доклад о страховании рабочих, особенно уместный здесь, в городе, где в одной из страховых компаний работал человек, умудрившийся изобрести то, что сейчас известно как «строительная каска». За это открытие, которое уберегло многих рабочих от смертельных производственных травм, его даже наградили медалью Американского общества техники безопасности. Прожанина этого звали Франц Кавка. Еще одно странное совпадение состоит в том, что, по утверждению Мирослава Иванова, автора дотошного журналистского расследования «Ленин в Праге», главный герой, возможно, проживал в январе 1912-го на квартире у некоего Франца Кавки. Совпадение, разумеется. Несмотря на многочисленные препятствия, приключения и совпадения, конференция все-таки состоялась. Организационная машина Ленина, Зиновьева и Каменева работала с немецкой четкостью. Доклады о положении с мест допускались только заранее за кулисами утвержденные. Ленин едва успевал пускать по столам составленные им еще в Париже резолюции. «Подписываем, товарищи». Один из делегатов, представлявший плехановцев, подал было заявление, что хотя и продолжит присутствовать на заседаниях, не считает конференцию общепартийной, Ленин не растерялся и поставил на голосование, допустимы ли вообще здесь такого рода особые мнения. Проголосовали, что недопустимы, и лишили бунтаря права голоса. Тот, обескураженный жестокостью товарищей, не выдержал и здесь же расплакался. Историческое значение Пражской конференции, несомненно, как и то, что из 18 участников двое были действующими провокаторами. Русский Бебель, будущий депутат Госдумы Малиновский и Романов, и один как раз планировал оформиться на службу в полицию. Речь о депутате Думы Шурканове. Но поскольку прошлое не то, в чем следовало копаться этим людям, иначе первое, что выяснилось бы, что мандаты у подавляющего большинства депутатов были добыты крайне сомнительным образом, то всех провокаторов они благополучно проворонили. Что касается Ленина, то у него было много других поводов проявить свою бдительность. Тот самый делегат Е.П. Степан Ануфриев, которого Ленин забрал к себе жить, в один из дней обратил внимание, что какой-то субъект усердно фотографирует соседний дом. Это крайне встревожило его компаньона. Тот утроил меры предосторожности, а также запретил идти к месту проведения конференции вместе на том основании, что если меня сфотографируют, то мой снимок будет помещен в газете, это еще полбеды. Но если и вы вместе со мной попадете на фотографию, попадетесь в лапы. Также конспиративно, делая вид, что они не имеют отношения друг к другу, Ленин сводил участников конференции, из которых чуть ли не половина к тому времени уже стала членами ЦК, а вторая — кандидатами, на экскурсию по пражским достопримечательностям. Внимание самого Ленина, говорят, привлекла на Карловом мосту надпись на иврите «Кадош, кадош, кадош». труднообъяснимым в рамках традиционной версии истории, образом, сделанное на кресте, а также на оперу «Евгений Онегин». Удавалось ли большевикам делать вид, будто они не понимают ни слова, ни в одной арии, история умалчивает. В Париж Ленин вернулся в прекрасном настроении и, насвистывая, надо полагать, что день грядущий мне готовит». Франция не выглядела идеальным мангалом, в котором можно было бы раскочегарить партию после кризиса 1907 года, не говоря уже о том, чтобы возродить ее из холодного пепла. Далеко от России, трудно налаживать связи с российскими организациями и тем более контролировать их. Зато Франция была прекрасным местом для того, чтобы, поплевав на руки, расколоть покрытый глубокими зазубринами партийный чурбан окончательно». Именно Париж, город интриг, и подводил Ленина, по сути, к самозванчеству, подталкивал под монастырь к бонапартизму. И Ленин не приминул сполна воспользоваться этой возможностью и явить миру РСДРП нового типа. Тема раскола закрыта, жизнь продолжается, пролетарии всех стран, соединяйтесь, лучше две маленькие рыбки, чем один дохлый таракан. Конечно, лучше. В партию, раздираемую войной лидеров, можно было подослать провокаторов, и она от этого рушилась. Но если партия руководит один, заведомо честный Бонапарт, то его-то ведь точно нельзя было подменить. Пожалуй, после этой фей-аккумпли можно было и уезжать из Парижа. Чего зря людям глаза мозолить. Пражская конференция... Этот скандальный политический бурлеск Ленина была точкой невозврата во всех смыслах. И Ленин зависел не только от мнения меньшевиков. Среди прочего, ему нужно было объяснить откол своей думской фракции РСДРП, которая могла ведь и не признать итоги конференции. Были такие опасения. Ленин специально ездил в Берлин встречаться с ними. После пародии на демократическую процедуру выборов нового ЦК И, хотя и не зафиксированного резолюциями, но подразумеваемого изгнания из партии Мартова, Дана, Троцкого, Богданова, если они не в Ленинской партии, то где, правильно, нигде, Ленина обвиняют в бонапартистском перевороте в российской социал-демократии, и он, похоже, даже не является выступать в апреле на торжественном вечере в честь юбилея Герцена». С начала весны Ульяновы принялись в письмах жаловаться родным, что Париж становится дороговат, и поэтому уже летом они подумывают переехать в восточный пригород Фонтене за Венсенским лесом и жить там дачниками круглый год. Эти охи, по-видимому, означали, что травля после Пражской конференции становилась невыносимой и в бытовом смысле. Официально об образовании новой социал-демократической партии на том основании, что Центральный комитет Старой партии уже более двух лет как перестал функционировать, Ленину уведомил Международное социалистическое бюро в апреле 1912-го. Ввиду того, что вскоре предстоят выборы в Государственную думу, Н. Ленин берет на себя инициативу образования нового Центрального комитета без представительства в нем заграничных организаций. Регистрировать или не регистрировать эту новую партию в бюро не понимали, ведь от РСДРП там было два делегата, Ленин и Плеханов, а заявление было подано от одного. Насколько он полномочен? А пока иностранцы, никогда не сталкивавшиеся с попытками приватизации партии, напоминавшими нечто среднее между рейдерским захватом бизнеса и ограблением поезда, теребили подбородки, жизнь подбрасывала на стол все новые карты». Апрель 1912-го стал переломным моментом всей второй эмиграции. Лед вдруг тронулся и в прямом, и в переносном смысле. Заявление Ленина о регистрации новой партии попало в русские газеты и вызвало дикий всплеск ненависти к нему. «Отовсюду», Теперь уже не только из Парижа, но и из других иммигрантских центров на него посыпались проклятия, оформленные как резолюции протеста. В середине марта в Париже собираются представители шести групп, которые теперь уже не скрывают свой общий знаменатель, они антиленинские, чтобы объявить съезд партии в Праге со всеми его резолюциями недействительным. Плеханов наложил анафему на двух участников Праги, якобы представлявших там его фракцию. «На всех перекрестках орали с пеной у рта о необходимости объединения против взорвавшегося узурпатора Ленина» из доклада шпиона Брендинского. «Троцкий планирует настоящий всеобщий съезд летом в Вене». Толстокожий, однако при случае чуткий на разного рода настроения Ленин в письме Анни Линишни констатирует, что все группы подгруппы ополчились против последней конференции и ее устроителей, так что дело буквально до драки доходило на здешних собраниях. Подумать только. 15 апреля произошла катастрофа века. «Титаник». И вину за нее тоже можно было косвенно возложить на потерявшую берега буржуазию. Вот он, ваш капитализм, приплыли. А пролетарский-то айсберг будет пострашнее. Мы не знаем, как комментировал политический аналитик Ленин гибель «Титаника», но наверняка воспринимал ее как знак не то гибели Старого Мира вообще, не то старой версии РСДРП. 17 апреля... Царское правительство устроило ленские события – расстрел рабочих, подтверждающие ленинские прогнозы о начале нового революционного подъема. В начале весны Ленин узнает от большевистского депутата Думы Полетаева, что один молодой большевик унаследовал от своего отца, казанского купца, крупную сумму, из которой готов инвестировать в газету партии, партии нового типа, три рублей. В апреле Полетаев получает в Петербурге разрешение на выпуск легальной ежедневной газеты «Правда», которая должна была подменить собой еженедельную «Звезду». 22-го вышел первый номер и неплохо расходился, по нескольку десятков тысяч экземпляров. У «Звезды» было 50-60 тысяч. И если разного рода заграничные инстанции, прежде всего немецкие социал-демократы Каутский и Кос, склонялись к тому, чтобы на основании формальных признаков игнорировать претензии Ленина на бренд-партии и право формировать ЦК, то соотношение сил в самой России выглядело скорее в его пользу. Какими бы подозрительными ни казались способы отбирать делегатов для пражской конференции – но кого-то же им все-таки удалось убедить поставить свои подписи под резолюциями, а значит, комитеты за него. Стратегия самого Ленина образца весны 1912 года воспроизводила ту, что хорошо зарекомендовала себя за десять лет до того. Просунув своих людей в наибольшее число комитетов сохранять себя и своих паче зеницы ока. Не ввязываться в склоки и диспуты, быть... Потише и поосторожнее, мудрые аки змеи и кроткие аки голуби, ждать удастся ли силам реакции повернуть историю вспять, причем не за границей, где одни болтуны, а в России. Сумеют ли меньшевики объединиться с впередовцами и троцкистами против Ленинцев там? или признают, что ленинцы, да, перешли границы дозволенного, но, по крайней мере, выглядят смелее, наглее и изобретательнее всех прочих. Троцкий мог сколько угодно дергать за язык свой колокол, созывая Венскую общепартийную конференцию, но, разумеется, Ленин и в мыслях не имел принимать в ней участие. Кто вообще все эти люди? Что это за общепартийное без большевиков? Хуже было другое. Большинство голубей, вернувшихся из Праги в Россию, оказались перехваченными. Не то чтобы катастрофа, резолюции подписаны, решения зафиксированы, но это означало, что при всей конспиративности деятельность большевиков абсолютно прозрачна для полиции. Провокаторы настолько близки к РСДРП, что проще всего было предположить, что против партии играет самый ее руководитель, по азефовской модели. чтобы ни у кого не возникало соблазна тиражировать светлые идеи такого рода, в апреле 1912 Ленин официально обратился к Бурцеву, человеку, который, пользуясь своими обширными связями, выполнял в эмигрантской среде функции красного Шерлока. В помощь Бурцеву были выделены двое твердокаменных Ватсонов, чья деятельность не вызывала подозрений. Полномочия сыщика — подтверждались документом о том, что ЦК составил комиссию по расследованию провокации в рядах РСДРП. Запуск антивируса не смог очистить систему от червей. Ни Житомирского, ни Малиновского Бурцев тогда вычислить не смог. По сути, от всей этой контрразведывательной операции остается лишь тот факт, что весной 1912 года Бурцев был одним из тех, кто, не состоял РСДРП и не служав в полиции, знал о партии много такого, что не предполагалось демонстрировать посторонним. Тем правдоподобнее выглядят его Филипп Диковский, идущие вразрез с официальной версией соображения о причинах внезапного отъезда Ленина из Франции. Да, весной 1912 Ленин заерзал, предполагается, как всякий человек, осознавший, что грядут перемены. Возможности Парижа, где любое его слово моментально окарикатуривается, а любое движение вызывает физическую агрессию и в любом случае становится тотчас же известны в Петербурге, исчерпаны. Под лежачий камень вода не течет. И именно поэтому, отменив поиск дачного дома в Фонтане, устроив прощальное суаре с пением для своих большевиков в кафе на территории парка Монсури, Заплатив швейцару за хлопоты по ремонту, поврежденный при выносе ящиков с архивом лестницы, запаковав велосипеды и вздохнув последний раз по украденному у национальной библиотеки Ресинанту, Ленин с женой тещей и нажитым в Париже добром грузится на извозчика, который отвозит их к гардю нор, к поезду в сторону Кракова. Альтернативная версия. представленная общественности после июля 1917-го, то есть тем Бурцевым, который уже помешался на идее о том, что большевики и немцы — суть абсолютные синонимы, как «осел» и «ишак», состоит в том, что отъезд Ленина из Франции был следствием визитов, которые в начале 1912-го нанесли в Париж представители польских партий. Ранее... Заключившая с австрийским правительством договор о взаимодействии против России в будущей войне. Приглашение якобы было сделано всем оппозиционным партиям, но приняли его только большевики. Именно эти поляки, злокозненные, как инопланетяне и просочившиеся под всеми радарами, кроме бурцевских, и предложили Ленину пастись в пограничном тогда Кракове, у самой калитки в Россию, И в зоне слепого пятна российской полиции, чтобы в первый же день открытой войны Ленин активировал свою большевистскую сеть агентов.